Глава 29. Юрик. Я понимал, что мне не избежать удара и сделал единственное доступное мне движение. Упал на спину. С такого расстояния призрак не сможет вовремя остановиться и пролетит надо мной. «У меня еще будет несколько секунд, чтобы спуститься на пол витка ниже по пандусу. Возможно, тогда призрак окажется в прямой видимости». Время – удивительная штука. За столь кратчайший промежуток я успел ярко вспомнить некоторые эпизоды своей жизни. Падая на спину, я увидел себя со стороны, идущим в школу, а вот мелькнула моя первая любовь Тани из соседнего двора. Она так и осталась платонической, а когда представилась возможность, я не захотел сам. Кстати, по слухам, она с родителями не успела эвакуироваться из Таганрога и попала под немца. А вот и мой первый фриц, откормленный боров, а я только после учебки. У него в руках штык от винтовки, а у меня березовое полено. Тот день я долго смеялся, не в силах остановиться». Пятясь от него в узком сарае, я кинул в него поленом. Он лишь только ухмыльнулся и дернулся вперед целью заколоть меня. Каково же было мое изумление, когда он на этом полене подвернул себе ногу и грохнулся на пол. Я ждал, а он не вставал, тогда я подошел к нему и перевернул его. Штык торчал у него в груди и попал прямо ему в сердце. «Вот и не верь теперь в провидение». Промелькнула перед глазами девушка, которая обещала дождаться меня и встретить после победы. Бывало и такое. Еще что-то пролетело перед глазами, но так все быстро, каким-то непрерывным калейдоскопом, пока я не почувствовал лопатками холодный бетон пандуса. «Ну, где же ты, призрак?» Я приподнял голову и увидел, что он застыл, растопырив руки, но это сделала не Наташа. Призрак не заиндевел, он даже мог двигать глазами. Я посмотрел вверх и увидел сосредоточенного папашу Катца, перегнувшегося через парапет. Он уперся в него взглядом и не мигал. «Чего разлегся, уходи!» — крикнула Плакса. «Он так долго не сможет!» Я не заставил себя ждать и моментально вскочил на ноги. Имплант еще работал, и я нанес быструю серию ударов одноногому призраку. Тот умер мгновенно, разрубленный на несколько частей. Папаша Кац в изнеможении сполз по ту сторону парапета и скрылся из глаз. У нас оставался последний призрак, самый активный, как выяснилось. Он, не переставая, наносил удары, тесня защитников центра вниз по пандусу. Наши уже бежали ко мне. Лиана не пожалела последнюю ленту и на бегу выдала две длинных очереди. С ее даром снайпера и оружием древних на призраке можно было ставить крест, но упырь остался стоять на ногах. Его черный плащ выдержал почти все разрывные патроны. Почти. Несколько все же пробили его защиту и заметно потрепали. Он с рычанием бросил кромсать солдат-носорога и повернулся к нам. Наташа к тому времени восстановилась и с яростью топнула по пандусу. Морозная свежесть окружила нас всех, мне вспомнились лыжные гонки, когда я вот так же стоял на старте и восхищался серебристым снегом вокруг. От ее ноги пробежала по пандусу узенькая ледяная змейка к призраку. Он не успел понять, что произошло, как его ноги моментально покрыли синием. Лед замедлил свое продвижение, поднимаясь все более медленно, но неотвратимо. Призрак занервничал, ноги не слушались его, и он это прекрасно понимал, не в силах сдвинуться с места. Ледяное окоченение достигло пояса, затем добралось до груди. Призрак поднял руки и взвыл, одновременно отдавая ментальный приказ. Все, кто стоял за его спиной, превратились в зомби и медленно пошли к краю пандуса. Наташа прикладывала неимоверные усилия, но ускорить распространение льда не смогла. Он по-прежнему полз все выше и выше по телу призрака, но она так и не успела достигнуть его головы, когда несколько десятков людей, повинуясь ментальному приказу, сиганули вниз. Поставил точку в этом вопросе череп, наконец-то перезарядившись, он снес ему его клыкастую голову. Те, кто находился в радиусе пятидесяти метров от папаши Катса, ментальный приказ не задел. Ужасно уставшие мы сидели и лежали на пандусе в районе десятого яруса. Сверху больше никого не было, мины, оставленные Рексом, позади нас молчали. Сам он поддерживал под руку шатающуюся Наташу. Папаша Катс достал флягу и пустил по кругу. Так нам удалось отдохнуть минут десять, когда внизу раздались крики ужаса. Визги животного ужаса доносились где-то середины бункера, и мы, не сговариваясь, понеслись вниз. Там творилось какое-то безумие. Народ прыгал с пандуса в районе сорокового яруса. Что могло их заставить сделать такое? Еще один призрак? В тот день я побил все рекорды по бегу. Когда мы добежали до места, где произошла бойня, мы остановились в ужасе. Перед нами возникла картина хуже, чем на скотобойне. Кто-то прошел сквозь почти сотню человек, не считая тех, кто спрыгнул. У меня возникло впечатление, что их всех прокрутили через мясорубку. Перед нами просто было месиво из частей тел. Этот кто-то не пожалел никого. Я присмотрелся к ранам и понял, что это остро отточенные когти. «Не энергетическое оружие рыцарей, не плазменные клинки, а именно короткие клинки, которые рубили и резали. Меч. Не похоже, слишком тонкие разрезы. Сабля тоже не подходила, слишком длинная и неудобная в таком узком месте. А бить надо сильно. К примеру, разрубленный позвоночник, причем не отделенные позвонки друг от друга, а именно разрублен по кости». «Или череп, удар по нему нанесен скорее когтями, чем саблей или мечом. Но с какой силой? Мы пошли дальше, поскальзываясь на трупах. Мы шли по колено в человеческой плоти. Хорошо, хоть вскоре они кончились, и мы ускорили шаг, перейдя на бег. Еще через треветка мы увидели, кто это сделал». Их было всего двое. Первым шел Вий, его руки оканчивались десятисантиметровыми клинками, блестевшими в лучах ламп освещения. Он сменил свою белую тройку на обычные штаны и майку, порванную в нескольких местах. К тому же он был босиком, его окровавленные рот и клыки, его бледная кожа, обтягивающая череп. Его походка все говорила о том, что перед нами истинный монстр. Каким-то звериным чутьем он заметил нас и повернулся. В его глазах блеснул дьявольский огонь, и он остановился. Его спутником оказался Титан. Он был в своем неизменном сером балахоне. Он тоже остановился и обернулся. Увидев погоню, он медленно снял капюшон и пристально посмотрел на нас. Я физически ощутил, как по моим нервам пробежал электрический ток. Со мной такое уже было, когда я неосторожно взялся за оголенный провод. Меня серьезно тряхануло и отбросило, но сейчас все было по-другому. Нас всех затрясло и отпускать не собиралось. Титан смотрел на нас не мигая, а Ви резким движением, стряхнув кровь со своих кинжалов, направился в нашу сторону. Так вот, как они действуют. Титан, старый гандон, устраивает филиал стоматологий, а его напарник рубит всех капусту. Что же папаша Кац? Спасла всех, к моему удивлению, Плакса. Она заключила знахаря в кокон, и он перестал стучать зубами и приплясывать, как шаман Вуду. Выдохнув, папаша Кац вознес руки над головой, заодно послал Титана по известному адресу. Это я прочел по его губам. Одновременно со знахарем отпустила и нас. Ви не успел подняться к нам, как мы взяли себя в руки. Первый привет он получил от черепа, его мартира разродилась новым аргументом, но, к сожалению, попасть уничтожающим шаром по Вию было невозможно. Он мигнул и оказался на десять метров правее и значительно ближе, чем был до этого. «Телепортер!» Ви высматривал, с кого начать, он не торопился и был уверен в своих силах. Наташа была следующей, она кинула в него снежок и тут же присела, прислонив руку к покрытию. Заморозка широким фронтом моментально окутала пандус и быстро потекла вниз, увеличивая безопасное расстояние между нами. Я понял ее замысел расстрелять его издали, ведь в рукопашной мы вряд ли что-то ему противопоставим. Мой дар на откате, хоть пилопни, но раньше, чем через три часа, он не появится. Тем более я сильно сомневался в том, что смогу одолеть Вия. Кобра при всем моем к ней уважении тоже ничего не сделает Вию. Почему он не тронул нас тогда в соборе? Без ответа. И не лавиной спускался по пандусу, но волна тоже имела свою мощность и остановилась спустя пятьдесят метров, чуть-чуть не достигнув Титана. Ви уклонился от снежка, но прыгнуть к нам пока не решался, да от Наташиных фокусов иммунитета я пока не встречал, но мы все же поимели пользу от этой атаки. Титан замешкался и решил отступить, тем самым ослабив действие своего импланта. Папаша Кэтс, в отличие от него, не мешкал и полностью закрыл нас от сногсшибательного действия импланта древних. Теперь Титан был не более чем обычным человеком и без брони. «Не морозь его!» — успел крикнуть я Наташи. «У него наверняка с собой пенал». Она кивнула, понимая, что пенал, как и все, что будет при нем раствориться. И так далее она показала класс. Насколько я понял, у нее почти не осталось патронов, и она перешла в снайперский режим. Двумя выстрелами она отстрелила Титану руки, чтобы он не смог ничего сделать пеналу. Старик упал на пандус и потерял сознание от болевого шока, и тут мы стали свидетелями необъяснимого поведения Вия. Он не стал на нас нападать, хоть имел все шансы отправить нас в долину предков, он попросту прыгнул на пандус, свободный от заморозки, и сразу же телепортировался этажом выше, а дальше он стремительно исчез. «Мы так и остались стоять с открытыми ртами. Наташа еще раз дотронулась до бетонного покрытия, и изморозь исчезла. Мы припустили к Титану. К нашему всеобщему разочарованию он был мертв, когда мы наконец-то добежали до него. Он умер от потери крови. Два разрывных патрона, заряженных в ленте Улианы, вырвали у него руки с половиной грудной клетки». «Это мне показалось, что он остался только без рук. На самом деле он умер, еще не коснувшись пандуса». Лиана быстро обыскала его и вытащила из внутреннего кармана плаща небольшой пенал. В таком можно было хранить очки или циркуль с принадлежностями для черчения. Также она сняла с мертвого имплант и положила в пенал на свое законное место. Я кивнул, и она осторожно убрала его под доспех». Теперь оставалось только показать его Архимеду. — Череп, у меня такое ощущение, что я видел Йорика, — пробормотал Рекс. — а, Ты знаешь, я тоже, он был просто копия его, — согласился генерал. — Кого вы видели? — переспросила Кобра. «В стае Марго были все суперэлиты, но один был совершенно особенным. Внешне как человек, худой, сутулый человек, лысый. У него были такие же клыки, как у Ви, и кинжалы на руках», — ответил Рекс. «Это была элита даже среди суперэлит». «И действовал он также Телепортация, скорость и мясорубка. Если бы я не видел своими глазами, как он и сейчас в портале, то решил, что он вернулся». — Поверь мне, дорогая, он бы нас всех здесь оставил, не задумываясь, — покачал головой череп. — Я же говорила тебе, что примерила шкуру почти всех монстров вули благодаря своему папаше. Так и вот, я тоже встречала его, будучи в теле паука. Тогда я подвисала в пекле и видела похожую фигуру. Его обходили стороной все, он жил где-то рядом и частенько наведывался в музыкальный магазин. Вспомнила Кобра. «Куда-куда?» — удивился Рекс. Пластинки он с собой таскал, каждый раз после перезагрузки из одного и того же магазина в Москве, та, что стояла в пекле. Вот так со стопкой виниловых пластов он и мелькал у меня перед глазами. Я его не интересовала, и он меня не трогал. но ну, я тем более понимала, что не продержусь против него и минуты. Однажды на него напала парочка мутантов. Медведь и крыса, оба циклопических размеров, броней, жутко злые. Я слилась с кучей строительного мусора, рядом с которым устроила засаду, и стала наблюдать. Так вот, он даже не выпустил пластинки. Он так и держал их под мышкой. Он удел их одной левой лапой. Нанес по два или три удара в районе споровых мешков. Первым делом он оказался на загривке у медведя. Тот начал крутить своей тупой башкой и даже не понял, как сдох. С крысой он поступил так же, видимо, сильно торопился. Да, это он, но когда ты его могла видеть, если он уже три года как исчез из улья? Рекса, они попали сюда за пятнадцать лет до нас, а они застали самое зарождение Вавилона, а мы его смерть. Вот это вы, крутасы! Только и сказала горошины Рекс. «Вы все?» «Нет, я родилась здесь 27 лет назад, в лаборатории Нолдов», ответила Кобра. «Ну дела!» «Так что же получается, это Йорик номер два?» растерянно спросила Наташа. «Вообще странно, такие элиты с приставкой «Супер» почти никогда не имеют копий», не согласилась Кобра ви раньше никто не видел, призраков видели, рыцари тоже. Лаборантов там разных и даже титан, сука, драный осветился периодически». Лиана поддала ногой бесформенный кусок мяса в сером балахоне. «А к чему ты клонишь?» — спросил ее череп и присел на корточки. Он положил пальцы на шею знахаря, но пульса не почувствовал. «Сдох на этот раз». «Я клоню к тому, что это свежий выкидыш спящего. Он попросту взял у кого-то из нас, то есть из вас Рексом, воспоминаний и родил Вия. Вы же помните, как он это делает?» «Слушай, правда...» — Череп поднялся. «Очень может быть, но от этого не легче. Как справиться с ним?» «Заморожу и всех дел», — пообещала Наташа. «Пусть только появится». «Дело в том, что он может появиться так быстро», — покачал головой череп. «У настоящего юрика была суперскорость и репортация, точно такие же коленки силой и ловкость, само собой разумеется. Но самое главное, он был условно разумен, примерно как ребенок лет пяти», — добавил Рекс. но так этого мы вообще изначально не заподозрили в слабоумии», — напомнил я. Это он провел нас как детей. Ко всему прочему, он очень сильный телепат и держал нас в своем виртуальном мире. бу у у Папаша Кац передернул плечами. Лучше не вспоминать. Если спящий оживляет давно ушедших монстров из нашего сознания, может, и Титан вовсе не человек. Он побледнел от собственной догадки. Лиана сделала два шага назад от тела. Э, «Да ну, а откуда спящий узнал, что была такая Марго, и как она его грохнула?» «А из твоей же головы, Чехеп!» «Да нет же, вы сами взгляните, он человек, то есть был им, кровь красная, а все изделия спящего имеют черную кровь!» Плакса показала на труп. «Ну хорошо, этот настоящий, но Йорик не может быть, иначе он бы убил нас, и мы с ним не смогли бы встретиться!» Подвел итог Рекс. «Не то правда», — согласилась Наташа. «Нам нужен Архимед, вы не забыли?» Я прервал их вечер воспоминаний. «Он внизу с носорогом». Спуск дался нам тяжело. Повсюду мы видели растерзанные тела защитников. Это уже потрудились летучие мыши. В итоге все несколько тысяч этих существ разлетелись по всему бункеру. В настоящий момент их добивали, но крови они успели напиться предостаточно. Несколько групп неромантов проникли сразу на нижние этажи аж до сотого, видимо, воспользовались ходами неромантов, прокопанных существами, похожими на скатов, с глазами и ртом на одной стороне плоского тела. Мобильные отряды справились со всеми, но потери среди людей были ужасными. Остановить рыцари дело было далеко не простым. Да, среди бойцов было очень много сильных и даже сильнее нас, но количество неромантов было запредельным. Спящий на штурм центра, похоже, кинул все свои силы, надеясь покончить с нами одним смертельным ударом. Не вышло. Штаб сопротивления размещался на нижних этажах, как и в Припяти. Считалось, что это наиболее выгодное расположение. Как показала практика, ни романты не успевали до него добраться. Я внутренне усмехнулся. В штабе сидел Носорог с помощниками Архимед. «Мне уже доложили, атака отбита, титан-мертвые герои! Теперь я ваш личный должник!» Носорог крепко пожал мне руку. «Всех вас! У меня нет слов! Нибелунг, как только мы придем в себя, то сразу поможем тебе восстановить Стальной Город!» «У меня там еще одна пещерка нарисовалась. Мы с феей подумали, что неплохо было там отстроиться. Посмотрим, короче», – кивнул Карлик. «Вы нашли?» – с нетерпением спросил Архимед. Леана молча протянула ему пенал.